Глава 35 После того, как Джейн Клаузен покинула ее приемную, Сьюзен занялась бумагами и работала до семи, потом позвонила Джеду Гине домой. «Проблема», — кратко объявила она. «Я позвонила Джастину Уэлсу, хотела договориться, что сама доставлю ему запись вчерашней программы, а он отказался на отрез и заявил, что никакой записи не заказывал». «Вот как!» «Тогда с какой стати он требовал, чтобы конверт был помечен конфиденциально и направлен в контору для вручения лично ему в руки?» — возразил гини «Вот что я тебе скажу, Сьюзен. Кем бы ни был тот парень, что мне звонил, он жутко нервничал. Возможно, Уэллс не хочет, чтобы люди знали, как он заинтересован в этой пленке». Кстати, сначала он попросил только вторую часть программы со звонками слушателей. И теперь, должно быть, боится, что мы вышлем ему счет. Скорее всего, он придумал фальшивый предлог, чтобы заказать пленку. Я уверен, его интересовали только звонки. Женщина, которую вчера сбила машина на парк-авеню, его жена, сообщила сьюзен А я что говорю? Видишь, у бедняги сейчас совсем не то на уме. Наверное, ты прав. До завтра. Сьюзан повесила трубку и задумалась над создавшимся положением. Так или иначе, решила она, я встречусь с Джастином Уэлсом, а сейчас прослушаю запись звонков из вчерашней передачи. Она вытащила кассету из сумки, вставила ее в магнитофон и нажала кнопку быстрой перемотки». Дойдя до раздела звонков, она остановила перемотку, нажала «Воспроизведение» и принялась внимательно слушать. Все звонки были совершенно заурядными, за исключением того, где женщина, говорившая низким, глухим, напряженным голосом, представилась как «Карон», и рассказала о кольце с бирюзой. «Это тот самый звонок, которым интересовался Джастин Уэллс или тот, кто назвался его именем», — подумала Сьюзом «Но сегодня был долгий день, и сейчас я не в силах понять, зачем ему это нужно». Она взяла пальто, выключила свет, заперла дверь приемной и направилась по коридору к лифту. «Надо бы им сделать здесь освещение поярче», — подумала Сьюзен. В кабинете Недды было совершенно темно, и весь длинный коридор лежал в глубокой тени. Она бессознательно ускорила шаг. День и впрямь выдался долгий. У нее возникло искушение вызвать такси, но она устояла и, чувствуя себя праведницей, пошла домой пешком. По дороге она начала размышлять о визите Джейн Клаузен и о высказанных ею сомнениях относительно Дугласа Лейтона. «Миссис Клаузен явно тяжело больна. Может, болезнь сделала ее мнительной, повлияла на ее отношение к Лейтону?» — спросила себя Сьюзен. Не исключено, что у Лейтона действительно была вчера назначена встреча, которую он не смог или не успел отменить, как не исключено и то, что этим утром он не подслушивал, а просто ждал за дверью кабинета миссис Клаузен, чтобы не прерывать ее телефонный разговор. Но как насчет убежденности миссис Клаузен в том, что он был знаком с Региной, И солгал об этом. Сьюзен подумала о Крисе Райене, вышедшем на пенсию агенте ФБР, который помогал ей в работе, когда она служила в конторе окружного прокурора в Уэстчестере. Теперь у Криса была собственная охранно-розыскная фирма. Он мог бы провести небольшое негласное расследование насчет Лейтона. Она решила связаться с миссис Клаузен утром и предложить ей такой вариант. Сьюзен оглянулась через плечо. Узкие улочки Гринич-Виллиджа неизменно очаровывали ее. Ей нравилось сочетание старинных особняков начала века в тихих переулках и оживленного движения на основных улицах, причудливо извивающихся и меняющих направления, подобно горным рекам. Она поймала себя на том, что невольно смотрит по сторонам в надежде увидеть магазинчик сувениров, о котором говорила позвонившая сегодня на студию девушка по имени Тиффани. Весь день Сьюзен о ней не вспоминала. Тиффани утверждала, что приятель купил ей в гринч виллидже кольцо, похожее на то, о котором говорила Карен. «Хоть бы она сдержала слово и прислала его», — взмолилась Сьюзен, — «тогда я смогу сравнить его с тем, что дала мне миссис Клаузен, и если окажется, что они одинаковые и изготовлены где-то здесь, это могло бы стать первым шагом к раскрытию тайны исчезновения Регины». Удивительно, как прогулка в холодную погоду проясняет мысли». — подумала Сьюзен, добравшись, наконец, до дома. Оказавшись внутри, она выполнила привычный домашний ритуал, прерванный вчера звонком Алекса Райта. Было восемь часов вечера. Она надела восточный халат и достала из холодильника все, что требовалось для приготовления салата. «В этот вечер она, безусловно, останется дома», — решила Сьюзен, доставая из буфета пачку макарон. Пока вода закипала, а в микроволновке размораживался томатный соус с базиликом, она включила компьютер и проверила электронную почту. В почте не оказалось ничего интересного, если не считать восторженных отзывов о докторе Ричардсе и пожелании вновь пригласить его в передачу. Под влиянием момента она решила проверить, Есть ли у Ричардса свой сайт в интернете? Оказалось, есть. С растущим любопытством Сьюзен открыла биографический раздел. Доктор Дональд Уоллес Ричардс родился в Дерриене, Коннектикут, вырос на Манхэттене, посещал частную школу для особо одаренных детей. Степень бакалавра в Еле. Степень доктора медицины и специалиста по клинической психиатрии в Гарварде. Магистерская степень по криминологии в Нью-Йоркском университете. Отец, покойный доктор Дональд Дж. Ричардс. Мать, Элизабет Уоллес Ричардс, проживает в таксидо парке Нью-Йорк. Братьев и сестер нет. Был женат на Кэтрин Карвер Ричардс, покойный. Далее шел длинный список опубликованных статей, а также рецензии на его книгу «Пропавшие женщины». Потом Сьюзен наткнулась на информацию, от которой ее брови поползли вверх. Краткая биографическая справка сообщала о том, что доктор Ричардс перед последним курсом в колледже провел год на круизном теплоходе где работал заместителем директора круиза, а в рубрике «Любимые виды отдыха» было указано, что он часто ездил в краткие круизы. В качестве своего любимого лайнера доктор Ричардс назвал Габриэль, сообщив, что именно на этом корабле он познакомился со своей женой. Сьюзен уставилась на экран. — Но ведь с этого самого корабля пропала без вести Регина Клаузен! — воскликнула она вслух.